Глава 13 Я подходила к дому Элисон Харт, оправдая свое отступление от поручения владельца ломбарда тем, что смогу узнать у миссис Харт что-нибудь относительно миссис Деврие. Створки садовых ворот бесшумны и легко повернулись на хорошо смазанных петлях. Дорожка, вымощенная зеленой плиткой, сквозь стыки, между которыми не осмеливались пробиваться сорняки, вела прямо к дому через ухоженный сад, Воздух, которым был напоен ароматом роз. Слева от дорожки росли красные розы в различных оттенках. Они были тщательно подрезаны, так что только самые яркие, лучшие цветы и бутоны радовали взор. С правой стороны от дорожки росли только белые розы. Выкрашенная зеленой краской дверь радовала красочными витражами из толстого стекла. Изображенные на них удлиненные тюльпаны красного и сиреневого цветов поднимались до самой притолоки. Я позвонила бронзовый колокольчик и скрестила пальцы. Плотная вязаная занавеска за дверью пресекла всякую попытку проникнуть взором сквозь стекло витражей. Дверь мне открыла миссис Харт собственной персоной. Статная женщина с высоко поднятой головой на мощной шее и четко очерченными скулами, пригласил меня войти в дом, как только я представилась и упомянула о пьесе Арнольда Беннета «Анна из пяти городов». Эллисон дала мне свой экземпляр пьесы после того, как я сфотографировала всю трупу, и я обещала ей ее вернуть. Эллисон сейчас нет дома, но, пожалуйста, входите. Размеренным, неторопливым шагом, который заставил меня почувствовать, будто я присоединяюсь к некой процессии, Она провела меня в просторную залу, украшенную глубоко, врезанным в кроваво-красный камень барельефом. Затем я проследовала за ней в столовую, не отрывая взгляда от пучка серых волос на ее затылке, свисающем до основания шеи. Полностью раскрытый стол занимал весь центр комнаты. Он был покрыт плотной саржевой скатертью и засыпан множеством, словно высыпавшихся из рога изобилия, лакомств и ручных поделок. Под крышку стола были задвинуты четыре кресла. Надеюсь, настанет день, когда столовые в английских домах не будут загромождены неживыми предметами. Но этот день случится не скоро. Наверху буфета выселась чучела павлина с полностью раскрытым великолепным хвостом. Глаза чучела посматривали вниз из-под сверкающего стеклянного колпака, как будто требуя извинений. «Значит, вас привела сюда эта пьеса», — со вздохом произнесла миссис Харт. «Все возвращается к этому спектаклю». Она перехватила мой взгляд, устремленный на павлина. «Берт погиб естественной смертью», — пояснила она. Его сердце не выдержало после злополучной стычки со скипи Она вытащила из-под столешницы кресло и предложила мне сесть, а затем позвонила в стоявший на каминной полке колокольчик. «Может быть, вы пьете чашечку чая?» «Только если это не побеспокоит вас. Я вижу, вы очень заняты. А мне нравится беспокойство». Она села в кресло напротив меня и попросила появившуюся в дверном проеме девушку-горничную принести чай. «Обычно мне помогает Элисон, да и Люси тоже, но сегодня мне приходится управляться одной. А вот вы бы мне очень помогли, сворачивая эти листы бумаги фунтиками. Вот как это делается» а она взяла квадратный лист пергаментной бумаги, свернула его конусом и загнула острый хвостик. Я повторила ее действия, она же начала наполнять первый фунтик розовыми и белыми зефиринками. Впервые их нет здесь, чтобы помочь мне. Сначала спектакль, потом им надо было поделиться впечатлениями. Теперь уже Сити за столом я смогла с близкого расстояния рассмотреть то, что было на нем. Наряду с домашним зефиром и рисками здесь были и подносы, с чудесными тортиками, которые только и дожидались, когда их поместят приготовленные для них жестянки, банки варенья, стеганые чехлы для чайников, вышитые фигурки бегунов и добродетельные вышивки в стиле сэмплер. Разновидность вышивки, в которой изображенные разными стежками картины, объединены одной общей темой и оформлены в одну рамку. Они воспевали прелести дома, и семейного очага. Собранные вместе, похожие на переворачиваемые формы для песчаных куличей, стояли маленькие шкатулки в форме ведерок. Они были оклеены картинками, вырезанными из журналов и старых книг, и покрыты сверху лаком. Одна из них была покрыта изображениями собак и щенков, другие – кошек и котят, лошадей, жеребят, полевых цветов, ну и так далее. Вы любуетесь поделками Люси и Элисон? произнесла миссис Харт, оторвавшись на минуту от перекладывания сладостей. Разумеется, все это сделано ими до начала репетиций, А когда репетиции начались, у них уже не было времени ни на что другое. Но и для врезания этих картинок нужно немало терпения, да и времени, чтобы собрать и подобрать их по темам. Миссис Харт любовно улыбнулась. Такой уж характер у Элисон. Если ей что-нибудь приходит в голову, она всегда доводит свою задумку до конца. Она взяла в руку шкатулку, покрытую изображениями детей и подростков. Рисунки покрывали всю ее поверхность. Лица серьезные, спящие, улыбающиеся, плачущие. Пухлые детские тела в различных позах, спокойно спящие. «А теперь скажите», — с улыбкой спросила миссис Харт, «каково было, по-вашему, первоначальное назначение этих шкатулок? Я не могу себе даже представить. А вы попробуйте угадать». «Ну, возможно, для детей играть в песочки на берегу моря?» «Ничего даже близкого. Попробуйте еще раз». Она помахала в воздухе шкатулкой с изображениями деревьев и плюща, поворачивая ее и так, и эдак, словно желая дать мне подсказку. «Если вы спросите меня для животных растений или минералов эти штуки, то ответ будет для животных. Но ведь они металлические. Именно так». Мне пришло в голову, что если принять во внимание всю эту груду поделок, может показаться, что она несколько не в себе. Возможно, Элисон и Люси именно так и относились к своей матери и деду. И решили имитировать похищение, раздобыть тысячу фунтов стерлингов и сбежать. Я сдаюсь. В этот момент вернулась горничная, неся в руках поднос, который казался слишком большим для нее. Я смотрела, как она осторожно поставила его на самый угол заваленного всякими поделками стола. Мисс Харт освободила немного пространства на столе, сдвинув беспорненные шлепанцы, которые вызвали у меня ассоциацию с изрезанной старой засаленной фетовой шляпой. "Ани, подскажите, миссис Шелклтон, она не может угадать первоначальное назначение этих декоративных шкатулок?" Ани вздохнула. "Трибуха. В них была трибуха. Мясник сохраняет ее для нас". С этими словами она поспешила ретироваться. Миссис Харт возвратила ее новым звонком колокольчика. «Анни, я точно знаю, что Эллисон сделала несколько фунтов шоколадных конфет. Ты знаешь, где они?» Ани глубоко вздохнула, словно предполагая насладиться своими следующими словами. «Вы же знаете, как мисс Эллисон относится к шоколаду, мадам? Вы можете с первого раза угадать, где они?» Миссис Харт подождала, пока Ани закрыла за собой дверь. «Глупая девчонка!» Попробовала бы она так насмехаться над самой Элисон. Она принялась размешивать заварку в чайнике. Но разве эти рисунки не превращают пустые коробки в настоящие произведения искусства? Безусловно, в самые великолепные. И тут меня осенило. Я вполне могла оказаться в плену. Вскоре она вполне могла предложить мне вязальные спицы, клубок шерстяных ниток и какой-нибудь образец накидки на чайник и я бы не смогла покинуть ее дом, пока не связала бы дюжину таких накидок. Руководство каторжных тюрем вполне могло бы позаимствовать пару-тройку методов у миссис Харт. Да что там трепля пакли? Детские игрушки? Чтобы не показаться грубой, я выпила чашку чая, посидела еще несколько минут, обсуждая спектакль и игру Эллисон в нем, лихорадочно соображая между тем, каким бы образом выяснить, Где сейчас могут быть Элисон и Люси? Мои намерения навести справки о неуловимой миссис Деврие немедленно испарились. Если она существует, миссис Харт не всякого сомнения знакома с ней. А миссис Деврие вряд ли будет благодарна мне за упоминание имени в доме такого основательного человека. Их репетиции проходили порой довольно странным образом. Рассказывала тем временем миссис Харт. И в голосе ее крепли нотки неодобрения – я вполне могла предположить, что миссис Джеймисон усвоила богемные нравы. И это порой меня тревожило. Хотя, разумеется, Эллисон и Люси вполне уравновешенные девушки. А Родни Милнер – очаровательный молодой человек. Однако порой все трое пускались порой во все тяжкие, чтобы, как они объясняли, войти в образ. Не только учили слова роли, но и воображали себя. Генри Майонером, Энн Телрайт и Беатрис Саттон. До да чего необычно. Отправляясь на пикник, брали с собой не то, что любили сами, но то, что, по их мнению, должны были предпочитать их герои. Но ведь то, что делает мисс Джеймисон, обычно срабатывает. Представление получилось вполне неординарным. Миссис Харт улыбнулась. Мне кажется, что мисс Джеймисон весьма успешно подобрала исполнитель ролей. Так, например, Элисон играла Беатрис Саттон, которая обожает шоколад. — Как вы считаете, Эллисон скоро вернется? — спросила я. — Мне бы хотелось еще раз поздравить ее с успехом спектакли. Она проводит уик у Люси. — Ах, так вот в чем дело. Они обеспечили друг другу алиби. — Но для чего? — Они давно дружат? — Они вместе учились в нашем городском женском колледже. Миссис Харт долила мне чай. — Пожалуйста, угощайтесь печеньем. — Благодарю. Конечно, Эллисон настояла на том, чтобы найти себе работу после окончания колледжа. Сейчас у нее хорошее место в одной адвокатской конторе. И ее отец никогда бы не позволил ей сделать это, будь он живых. Должно быть, у Эллисон и Люси осталось много друзей по колледжу. Миссис Харт снова принялась укладывать зефир в сделанные фунтики. Времена меняются, и многие из девушек стали работать. Они переписываются, но многие занимаются своими делами как Элисон и Люси. Полагаю, то, что они участвуют в любительских спектаклях, расширяет их круг знакомств? Миссис Харт опустила взгляд на плитку и рисок. Сможете ли вы расколоть эту плитку на отдельные риски? Ну, могу попробовать. Отлично, потому что я в этом отношении безнадежна. Так что вы спросили? Что у них наверняка появились новые друзья с тех пор, как они стали играть в спектаклях. А я лучше не буду разделять риски, пока не закончу с чаем. Отличная мысль. Отец точно не одобрил бы все эти театральные дела. Да, и я не очень-то их жалую. Но порой из этого выходит толк. И она мне очень хитренько улыбнулась. О, только между нами. Я думаю, что спектакли могут укрепить дружбу. А дружба может перерасти в ухаживание, если я осмелюсь так сказать. Для Элисон и Люси? Для Элисон. Мне кажется, что она и Родни Милнер очень сблизились за время репетиции. То же самое думали когда-то и про Родни и Люси, но на самом-то деле эти двое куда больше были похожи на брата с сестрой. А Родни Милнер он был членом небольшой группы молодых людей, вращающихся вокруг Люси. Родни, Элисон и еще один молодой парень. Я надеюсь, что где бы Люси ни была сейчас, она в безопасности и не одна. Возможно, эта компания просто гуляет где-нибудь, не обращая особого внимания на стрелки часов. Тогда это вполне можно будет сохранить в надежном и вежливом сообществе родителей и опекунов. Я положила пластину и рисок на чайный поднос, опустила его на пол, встала на колени и принялась разбивать ее небольшим молоточком. Я очень признательна вам, миссис Шеклтон. Мне так непривычно остаться одной в базарный день. Я не теряю надежды, что девушки решили пошутить надо мной и все-таки придут до обеда. Им нравится бывать на церковном базаре. «Надеюсь, там будет очень весело», — сказала я. «Я тоже на это надеюсь. Но, конечно, в этом есть и весьма серьезная сторона. Мы делим всю выручку между церковными фондами и благотворительностью. В этом году предмет нашей благотворительности — приют для незамужних матерей». Но «Весьма достойное дело. Я рада, что вы так думаете». Сама я правда предпочитаю приют для вдов и сирот. Они, по крайней мере, не по своей вине оказались столь в столь затруднительном положении. Но, может, вы зайдете к нам на базар? Мы открываемся в два часа дня. Хорошо, спасибо, что предупредили меня. Я вернула разбитый блок и рисок на стол и осталась стоять, демонстрируя свое желание откланяться. Но миссис Харт намекой не поняла. Она откинулась на спинку кресла. Конечно, не все леди, члены комитета были совершенно довольны нашим выбором. Кое-кто из нас считает, что поддерживая этих несчастных, мы попустительствуем нравственности, принижаем моральные ценности, потворствуем греху, а не противодействуем ему. Но мы делаем то, что мы делаем. Благотворительность продолжает оставаться благотворительностью. Викарий стал всем для этих падших женщин. А что делать тем, кто не пал, но ковыляет так, как может? Вот что я хотела бы знать. «Я положу книгу вот сюда, можно?» Я поставила томик пьес на сервант а рядом с павлином. Сожалею, что не встретилась с Эллисон. «Понимаете, одно время я имела бы союзницу в лице миссис Милнер, а она была практичная, рассветительная женщина и очень любила бедную» лишившуюся матери Люси. Разумеется, поскольку капитан Уолфендейл и мистер Милнер сражались в свое время плечом к плечу, а Люси и Родни были почти ровесниками, обе семи были очень близки. Два старых солдата. Хотя мистер Милнер далеко не так уж стар, а теперь овдовел. Миссис Харт еще не слышала про убийство. Подумав об этом, я перестала слушать то, что она говорила. Я опиралась рукой о стол, чтобы не покачнуться. Получается, что Люси и Элисон исчезли в то же самое время, когда произошло убийство Лоуренса Милнера? Как утверждает миссис Харт, Элисон и Родни Милнер влюблены друг в друга, а Люси едва ли не сестра Родни. Что-то здесь было нечисто, но я не могла понять, что. Но это и не мое дело». Я должна известить полицию. Вполне возможно, что события вчерашнего вечера заставившие мои нервы натянуться до предела, подвигли меня видеть связи там, где их не существовало. Информация. Именно она мне необходима, прежде чем я стану тратить время. Инспектора Чарлза. Что было общего между убитым человеком и капитаном? Миссис Карт, полагаю, у вас есть телефон? И я не могу без него обходиться, и поэтому несу расходы. «Вы не будете против, если я позвоню от вас и возмещу расходы?» Хозяйка колебалась. Я достала из сумки кошелек. «Да, конечно, сюда, пожалуйста. Он в комнате, которая была кабинетом моего мужа». Она, сопроводив меня через залу, открыла дверь в комнату, где все стены были уставлены книжными шкафами, полки которых едва ли не ломились от юридических фолиантов. На столике у окна помещался телефон. Как бы то ни было, я воспользовалась шансом застать дома моего лондонского двоюродного брата Джеймса. Он занимает довольно высокий пост в военном министерстве и хорошо знаком с пожилым полковником, который знает каждого британского офицера, участника Англобургской войны, поскольку все они встречаются на торжественном обеде в день освобождения леди Смиттард. «Осада Леди Смита» – эпизод начального этапа Второй Англо-Бурской войны. Трубку у телефона в Лондоне взяла Хоуп, жена Джеймса. Мы обменялись с ней несколькими фразами, а затем я попросила позвать телефону Джеймса. Хоуп, как жена военного, привыкла держать в строжайшем секрете все, кроме, может быть, прогноза погоды. И хотя я терпеть не могу упоминать по телефону конкретные имена, я попросила Джеймса выяснить все возможное о капрале Лоуренсе Милнеры и «Капитане Уолфендейли. В качестве предлога я назвала то обстоятельство, что они оба храбро воевали, а теперь один из них будет помогать писать «Некролог» про другого. Джеймс все мгновенно понял и сказал, что пришлет телеграмму на мой домашний адрес. Я оставила деньги за телефонный звонок, а потом вернулась к миссис Харт. Она проводила меня. «Я скажу, Элисон, что вы заходили. Благодарю вас». Удачи вам на благотворительном базаре. Все, что мне теперь оставалось сделать, это сообщить капитану Олфендейлу, что Люси не было у Элисон. А дальнейшее это уже его дело. Подобно миссис Харт, он вполне возможно обвинит во всем Мэрил и ее спектакль, усмотрев в игре на сцене «Корень всего зла». Безусловно, любительские спектакли вряд ли принесли нечто революционное в жизни Люси и Элисон. Просто они были молодыми женщинами, которые осмелились выйти на сцену.